22. -я. Рассвет Перед тем, как праздник разлился по Найтиарах, до того, как ночь накрыла оазис и взорвалась шумными гуляниями, клыка потягивали травяной взвар из кружек, подаренных гостеприимному пастуху. Они приняли приглашение сада разделить с ним полуденный отдых И теперь, сидя в полумраке, наслаждались покоем и приятным разговором. Хозяин дома с гордостью делился тем, что гостям никак не стоит упустить этим вечером. — А еще рекомендую отведать воистину незабываемое лакомство — колумару. — Что это Заинтересовалась Ашри, пробуя слово на языке? — Колумара. Звучит аппетитно. — Из мяса колу? Саат расплылся улыбки. Это настоящий праздник вкуса и взорвив эмоций. Тягучее, как воздух полудня, сладкое, как налитые жаром орта освежающее, освежающая, как подземная река. Молоко кулу, корень редких растений и самые сочные фрукты в удивительном мороженом, чей секрет достался нам от предков. Мороженое. — повторила Ашри, чувствуя, как рот наполняется слюной. — Нигде больше не делают такого, — подмигнул сад. — Ведь больше нигде не растет марда. — Марда — растение-паразит с воздушными корнями, из которых получают порошок соба. Цветки прозрачны и похожи на птицу, — невольно повторила описание из справочника растений Ашри. Клыкарь рассмеялся в кулак. Саад удивленно кивнул. «Соба! Придает Кулумаре тягучесть и особый привкус. Эту диковинную сладость найти можно лишь в Найтиарах. И только в дни праздника восьмой луны мы считаем Кулумару священным даром Марды и хранителя ледяных пещер». Глаза Ашри сверкали от предвкушения. «Она обязательно должна попробовать». Это мороженое. И вот, наконец-то, оказалась перед прилавком кулумару. Перед ней стоял еще десяток желающих отведать хваленное лакомство. Перехватив Кайрина поудобнее, Элвинг встала в конец очереди и по мере продвижения к цели не отрывала взгляд от торговца. Длинной ложкой тот орудовал в чане, Вытаскивая нежно-розовую массу, которая тянулась, как смола, дразнила тонким фруктовым ароматом и холодным призраком откликалась на каждое движение. Рядом у чана, башнями возвышались вставленные друг в друга вафельные конусы разных размеров, а в чашах из холодовика лежали фрукты, орехи, разноцветная сладкая присыпка — все, чтобы превратить мороженое в настоящее произведение кулинарного искусства. Мастер ловко нырял ложкой в чан, как рыбак, выуживая из бочки молочного угря, шинковал на части или укладывал спиралью, мешая слои мороженого с дольками фруктов или ягодным пюре. Когда настала очередь Ашри, она, не раздумывая, выбрала самый большой рожок и все, что только можно из начинок. Торговец улыбнулся, И принялся за дело, Элвинг зачарованно наблюдала за каждым движением, глядя, как творится настоящее волшебство, а ее мечта обретает форму. Вопреки сомнениям клыкаря, Ашли умудрилась все-таки купить заветное лакомство и теперь держала его в руке, вдыхая божественный аромат и чувствуя прохладу кончиками пальцев. Осталось найти место, чтобы насладиться моментом и забыть обо всех тревогах. Вздохнув Фашри оттолкнула любопытную морду Чани и поправила Кайрина, который мешком висел на спине. Элвинг связала его лапу с хвостом, соорудив что-то похожее на лямку. На краю праздничной площади виднелись руины старого Тирха, достаточно близко, чтобы не пугать своей заброшенностью, но притягательно далеко от всеобщего шума и гамма. Туда Ашри и направилась. Шагая, Элвинг не отрывала взгляда от кулумары. В отличие от обычного мороженого, это таяло медленнее, чего нельзя было сказать о терпении Ашри. Но Элвинг, закусив губу, дала себе слово, что не притронется к еде, пока не окажется в месте, где ей никто не сможет помешать. После того, как Нук нашел ее, загнанную паникой и страхом, в темный пыльный угол, настроение значительно улучшилось. Девушка выбралась из укрытия, огляделась, удивляясь, что оказалась в незнакомом месте Азиса, но как только увидела лоток мороженого, взбодрилась и постаралась выбросить из головы сумасшедшую старуху и дурацкие пророчества. «Жизнь продолжалась» и ее ждала Кулумара, хотя Ашри не отрицала, что слова Корги напугали так, словно под кожу крамкинов запустили, но ужас сменился волной гнева, придавшей силу упрямства, которому бы самый вредный гвар позавидовал. И вот теперь она не просто улыбается, а карабкается по камням Энхар с Кайрином за спиной и Кулумарой в руке, и пусть клыкар разглядывает своих полуголых красоток, ей больше достанется. Достигнув намеченного местечка, Ашри бросила трофейную игрушку и скинула ботинки. Усевшись, Элвинг свесила ноги в пустоту, шевеля пальцами, и зажмурилась от наслаждения, втягивая пленительный запах сливок и фруктов. Время пришло. Она уже предчувствовала, как кулумара будет таять на ее языке, как льдинка и в живот, как фейерверком вкусов взорвется внутри. Ашри распахнула глаза, вглядываясь в сверкающие, как драгоценные камни, ломтики фруктов и бусины ягод, сделала глубокий вдох и приготовилась попробовать на вкус еще одно сокровище тирха — Вдруг из пустоты ночи вынырнул синий огромный язык и в миг слезал половину божественной пирамиды. Ашри скривилась. Она даже не стала отпихивать морду Нука. Признала свое поражение и выпустила из рук золотистый вафельный рожок. Чаня был счастлив. А у Ашри на глаза чуть ли не слезы навернулись. И, конечно, причина была не только в утраченном десерте, а во всем разум кулумара, выскользнувшая из подноса просто стала последней каплей в той самой переполненной чаше. Элвинг тоскливо смотрела, как аппетитная хрустящая вафля исчезает в пасти пса, а после отвернулась, уставившись на свои босые ноги. Нижняя губа задрожала, отчего-то в тот самый момент я отчаянно захотелось домой. Зарыться в ворох подушкой одеял и уснуть. Птица без крыльев и гнезда. Сердце сжалось, и пустота растеклась по всему телу, холодная, мерзкая, вызывающая еще более противный озноб, чем страх. Чани, почувствовав печаль, Элвинг улегся рядом и уткнулся в плечо большим влажным носом. Ашри потрепала пса и, свернувшись калачиком, устроилась у него под боком. Вытянув руку, Элвинг ухватила ухо Кайрина и притянула к себе. Благо древние строили стены такой ширины, чтобы на их развалинах без труда могли уместиться девица, огромный пес и грифон. Пусть даже этот грифон и не был настоящим. Элвинка обняла игрушку, зарываясь носом в перья на загривке. — Будь у нее настоящий, Кайрин! Она вскочила ему на спину и улетела далеко-далеко, туда, где лес раскинулся морем, а на островке среди хвойных волн стоит крохотная хижина. Тоска сжимала и выкручивала нутро — Но ни одна слезинка так и не сорвалась с ресниц. Перебирая в чертоге памяти все места, где она была, Элвинг пыталась понять, по какому из них так отчаянно тоскует. Где же то место, которое она готова назвать домом? Бог нука был теплым, и, казалось, только благодаря этому теплу девушка до сих пор не оледенела и не превратилась в камень. Может, ее дом... Остался далеко на севере, там, за пеленой, в кольце драконьего хребта, в маленьком городишке, что подпирает спиной горы, подложив под нее подушку зеленого леса, а ноги мочат в лазурном заливе. Воспоминания о том времени истончились, стали прозрачными, словно призраки. Она уже с трудом различала лица, не слышала голосов, И лишь изредка ловила обрывки запахов, что возвращали обратно. Вернется дорог, мели скитаний. Ради чего? Ашри блуждала в чертогах памяти, принявших облик бесконечного библиотечного лабиринта. Свет струился откуда-то сверху, подсвечивая витавшую в воздухе пыль или песок. Надписи на корешках почти стерлись, так же, как и ее память. Новая жизнь намоталась сверху, как нить шерсти в руках пряхи струится на клубок, скрывая слой за слоем все плохое и хорошее тоже. Свернув в очередной ряд, Элвинка остановилась. В нескольких шагах впереди светилось азуром перо, ярко-синее, Его невозможно было не заметить в выцветшей серости библиотеки. Ашри подошла и опустилась рядом. Она вспомнила, как очень давно у нее был и дом, и даже волшебное синее перо от настоящего дракона, то самое, что исполняет желание, лишь одно, но самое заветное. А потом все исчезло, до того, как она успела хоть что-то загадать. Интересно, цел ли еще тот дом, в стенах которого она выросла? Кончики пальцев коснулись пера, твердая, как сталь, и острая, как бритва. Ашри удивленно смотрела, как с ее руки капает рубиновая кровь, падая на азуритовое перо и вспыхивая пурпурным пламенем. Элвинг распахнула глаза. На дне раскинулась бесконечная бездна ночи. Всего лишь сон. Прохлада полуночи ласково гладила кожу. Свет звезд мягко касался лица. Лишь звезды неизменны. Но для тебя нет будущего. Полная луна медленно клонилась к закату. Она была пронзительно алой. И если прищуриться так, чтобы ресницы разбили мирно тонкие ломтики, то небесные странники укутывались в пушистый туманный орел а луна и вовсе превращалась в самый настоящий глаз Дархитау. Ашри хотела спросить у него, где ее дом, ведь этот кит знал все. Но не успела она задать вопрос, как услышала. — Вот ты где! — клыкарь селся рядом. — Хорошо, что псина у нас приметная. Где рога потеряла? Ашри приоткрыла глаз. Шапка напарника была яркой до в глазах. — А ты с этой несуразицей, смотрю, сросся. — А ту! Под цвет глаз подходит! — граф подтянул уши. — Ты все пропустила. — Налюбовался? — устало спросила Ашри, с сожалением отрывая голову от теплого бока Чани и ощущая, что теряет последнее тепло. — Было на что? — расплылся в улыбке клыкарь, но тут же нахмурился, глядя на тоскливое выражение лица подруги, и участливо, хоть и с долей иронии, спросил «Чего грустишь?» «Проголодалась?» Ашри глянула на напарника. От него тоже исходило тепло. Даже не надо было приваливаться к боку биста, чтобы почувствовать это. Тип того», — ответил Элвин, вновь окунаясь в пустоту внутри себя. Слова старухи вспыхнули ярким пламенем, опаляющим сознание. — Камни станут гробницей, но не тебе! — Ашри вздрогнула. Ей ужасно захотелось предложить клыкарю бросить дело, собраться и с первым же караваном покинуть это место. Элвинг даже открыла рот, но не успела сказать. — Вот, держи! — граф сунул ей в руку сверток. — Что-то из местного. Лепешку пекут на раскаленном камне, потом смазывают жиром кулу, посыпают сушеным порубленным мясом и накрывают вот этим лопухом, название которого я забыл, а затем специальным тростниковым ковриком скручивают. Несыразный рулет из зелени, теста и мяса, немного помятый, но еще чуть теплый, напоминал урмыш. Пахло аппетитно, и Элвинг откусил кусочек, совсем крошечный, но и тот встал поперек горла. «Пока тебя искал, встретил Саада. Он сказал, что лучший вид на рассвет открывается с западных галерей. Пошли посмотрим». «Далеко?» — Ашри покрепче обняла Кайрина. «Близко. Удивительно, что ты оказалась тут раньше меня». Граф махнул рукой на щербатые галереи над головой. «Но придется подняться на пар-тройку ярусов. Займем место до того, как прочие ротазеи туда хлынут. Можно? Элвинг пожала плечами. Если понесешь Карина. Куда ж тебе девать? Клыкарь встал, перекинул через плечо игрушку и протянул руку, помогая Ашли подняться. Элвинг улыбнулась. Может, дом это не место, а те, с кем ты делишь свою жизнь. Сад сказал дойти до синего рещика и от него свернуть к ступеням, которые охраняют у Кари. У Кари? переспросил Элвинг, хмурясь. — Я не помню, кто это. — Я не знал, чтоб забыть. Граф рассматривал постройки, натыканные у нижней галереи, как грибы у трухлявого пня. Все без окон, но некоторые двери распахнуты, и из них падают прямоугольные куски света, доносятся голоса, гремит посуда или звучит песня. — Похоже, до синего речка мы дошли, — квыкарь махнул в сторону. Там, врастая в камень, стоял домишка. Рядом — крытый дворик, под натянутой крышей валуны синего камня, скамья и верстак. В самом же доме две двери, одна настишь раскрыта, внутри горит свет и виднеются силуэты. Вот несколько тхару вышло, весело переговариваясь, еще пара зашла. Ашри и Клыкарь остановились у ступеней, пропуская высокого молодого биста с маленьким сыном. Ребенок что-то прижимал к груди. Увидев внука, малыш радостно рассмеялся и показал свое сокровище. Маленькой синий чани был точной копией щенка. Граф улыбнулся в ответ малышу, и после того, как тот скрылся из вида, наклонился к внуку и принялся убеждать пса статцу крыльца. Для пущей убедительности клыкарь вынул из сумки полоску вяленого мяса, которая мгновенно исчезла в пасти чани. Сделка была заключена. Поднявшись по ступеням, клыкарь прикоснулся к синей пластинке, вмурованной в камень дома. Вдоль двери был выложен простой, но идеально ровный узор. Тонкая змейка вытянутых ромбов, то складывающихся в звезды, то рассыпающихся на треугольники. Азурит был отшлифован до блеска, а его мерцающие крапинки напоминали светилы миниатюрной, но навсегда обращенный в камень вселенной. Вопреки ожиданиям, синий резчик, хоть и был одет в азуритовой одежды, но сам был не синий кож, обычный южный бист, широкоплечий, крепкий, с рогами, которые двумя рядами начинались от висков и через всю голову шли до самой спины, исчезая под просторной рубахой. Борода черная и украшена бусинами — а кожа — цвета красного песка. Но все остальное в мастерской, кроме зевак и блестящих металлом инструментов, действительно было словно соткано из пламени азура. Стены, пол, столы, полки покрывала азуритовая пыль. и Играву показалось, что диковинные звери, смотрящие со всех сторон, — духи, призванные из нее. Клыкарь заметил небольшую дверь, ведущую в другую половину дома. Ее перекрывала занавеска из каменных нитей. Крохотные синие шарики были подобраны по цвету так, что водопад бусин из почти черного превращался в бледно-голубой, будто вот и правда вода, падая, разбивалась, становясь пеной. Вот мастер передал сверток восторженной паре. Те рассыпались в благодарностях и вышли в ночь. В мастерской остались только они втроем и сотни крохотных каменных существ. Клыкарь посмотрел на руки мастера. Шрамы мешались с линиями, а когда граф поднял глаза, то он оттолкнулся на ледяные глаза резчика. «Ищете — Ищете что-то конкретное? — спросил тот. Ашри зачарованно рассматривал расставленные на полках фигурки. Все выточены из синего камня, и ни одна не повторяется. Тонкая работа. Цветы, чувуки, крошечные зверьки и птицы — все как живое. Голос мастера заставил ее обернуться и смутиться. Словно своим любопытством она влезла во что-то личное, сокровенное. — А вы можете сделать все, что угодно? — робко спросил Элвинг. Брющик улыбнулся одними глазами, поднимаясь и снимая фартук. Синяя пыль пыльцой осыпалась к ногам. «Все, что в моих силах». «Я бы тогда хотела сделать заказ». Ашли запнулась. Мастер, оценивающий, глянул на нее. Глаза у него были такие же, как и камень вокруг. Синие, жесткие, с искрами. «На сегодня я закончил работу». Но готов выслушать ваш заказ, если мы сойдемся в возможностях-то и принять. Элвинг заколебалась, но шагнула к столу, где, кроме кусков камня, лежала бумага. Рищик протянул яйцунг и пододвинул лист. Клыкарь с любопытством следил, как скользит грифель. Закончив Ашри, протянула лист мастеру. Перо, удивленно спросила она, Элвинг кивнула. Ни разу меня не просили заставить камень летать. Рещик назвал цену, которая не вызвала у девушки вопросов. Монеты легли на стол рядом с рисунком. — Ваш заказ будет готов через два восхода орты. и Если вдруг вы покинете Найти Арах раньше, то он будет ждать вас в зале птиц под защитой Укари Амели. — Ни один Тхару не возьмет чужого оттуда, боясь прогневить духов. Это как притянуть чужую судьбу. Ашри кивнула. — А кто такие Укари? поинтересовался клыкарь, вертя в руках маленького каменного тигролка, найденного среди разнообразия синих форм жизни на полке. У кари духи камня, звери, обитающие в пещерах Анхар. Также мы зовем и выточенные из камня обереги. В каждом заключен осколок искры, который горит, подобно свече в тьме, оберегает память или придает сил достичь цели. Резчик подошел к стене и, взяв статуэтку, с полки повернулся к граву. На этих у Кари нет судьбы. Они свободны для каждого и доступны для тех, кто не хочет ждать, не имеет образа в сердце или чья мысль уже воплотилась одновременно родившейся в голове резчика. Мастер поставил фигурку на стол перед Элвинкой Бистом, а сам отступил к полке, где теснились разнообразные звери. Этих воплощал еще мой дед. И вот этот как раз у Кари Амели, или «Страш лабиринта». «Судя по всему, их вы ищете, раз путь завел вас ко мне». Клыкарь рассматривал фигурку. Это был косматый зверь с массивными лапами, небольшой головой и покатой спиной. Из холки торчали жгуты, хвост был длинным и на конце плеть со множеством концов. «Они пришли из бездны вслед за жнецом, дорогами Тауамели», — рассказывал рещик, убирая инструмент но, выйдя под свет торта, превратились в камень. От того остальные не кажут носа из пещар. Мастер поставил на стол еще одного укари, чуть меньше размером. По легенде, они — часть одного сознания. Потому и те, кто обратился в камень, наблюдают за миром, присматривают и, если что, мигом доложат своим собратьям о чужаках, ворах и прочих, посмевших осквернить Ставу Резчик остановился и задумался, оборвав рассказ. А после словно очнулся, обернулся к Ашри и локарю, будто увидев их в первый раз, спросил. «Надумали что-то взять? А то скоро рассвет, не хотелось бы пропустить». «Да», — клыкарь показал тигролка, которого так и не выпустил из рук. «Его». Ашрия хотела было напомнить о своем заказе, но мастер остановил ее. "Перосинфо, я помню». «Но как вы узнали?» «Опешлый Алленк, я не называла вам? Есть перья, о которых знают даже такие пустынники, как я?» Губы растянулись в улыбке, но глаза не излучали радость. В них застыл ледяной холод. «Его мастерская напомнила мне кабакурла», — сказал граф, когда они шли по галереям, ища лестницу из застывших у кари. «Надо спросить, вдруг у них предки общие?» Они прошли еще с десяток колонн, но Ашли была на удивление молчалива. «Я думал, ты закажешь по покомпактнее, а не пиро от него», — клыкарь сделал попытку растормошить напарницу. «И кто или что такое Синфо?» «Синфо — это синяя форель. Так зовут дракона из сказок моей родины». «Он э, рыба?» — уточнил граф. «Раз форель». «Не совсем», — улыбнулась Селвинг. «Он пернатый змей?» и парит в небе, ныряя в облака и делая в них дыры, чтобы ночью золотой ло мог через них светить и приглядывать за миром. Иногда ло теряет через эти прорези перья, и тогда с неба падают звезды. — А я думал, самые отбитые легенды тут, Найтару, хмыкнул граф. — Ло тоже дракон. — Ло — это ло, — пожала плечами Элвинг. Он слишком непостижим, чтобы его описать. — А у тебя на севере какие легенды? Лекарь пожал плечами. — Разные. — Но они такие, как тут. — Видимо, вместо драконов у вас зубастые кошки. Ашри ткнула пальцем на зверя, приколтовых груди напарника. — Это тигролк, — граф нахмурился. — Он солнце глотает или наоборот? — Просто зверь. Граф явно не желал вспоминать легенды своей родины. — Ясно, — протянула Ашри. По улыбке подбирал. Девушка оскалилась, пальцами изображая клыки зверя и намекая на явное сходство с напарником. В ответ клыкарь лишь поднял взгляд к небу, но тут же почувствовал, как Элвинг дернула его за руку. «Смотри, похоже, это наша у Радость в голосе сменилась ворчанием. «И не только нам, а неинтересным!» Впереди у широких ступеней, уходящих в темноту, сидели два монстра. Точные копии синей статуэтки из мастерской резчика, только во много раз крупнее. Тхару останавливались у них, разглядывали и исчезали, ныряя в тьму тирха. «Ого!» — присвистнула Элвинг, подойдя к статуям. «Внушительная тварь! Обнаженные клыки, длинные когти, опущенные морды, взъерошенные загривки, отростки, жгуты и торчащие рога. Он не сказал, что у них глаза по хребту». Обходя статую, заметила Элвинг. «А вот и азуритовая кладовка!» Клыкарь уже поднялся по лестнице и стоял на пороге уходящего вправо зала. Но когда Элвинг и Бист поравнялись со статуями, то услышали за спиной жалобное ворчание. «Что это с ним?» — удивилась Ашри, глядя на Нука. Чани поджал хвост, припал на брюхо и не двигался с места, лишь тихонько поскуливал. «Похоже, внутри те наш друг не желает». Клыкарь спустился и погладил пса по голове. — Жди тут! — серьезно и строго сказал бист, словно давая щенку наиважнейшее задание. Нук подобрался, улегся, гордо задрав голову, хотя, взглянув на статую, тут же прижал уши. Граф положил рядом с чане игрушку Карина. Охраняй! И не слюняй в трофей! — приказал граф, и Нук в ответ глухо тявкнул. — Что он говорит? — — усмехнулся Клыкарь, обращаясь к Ашри. — Говорит, с тебя три котлеты, и он присмотрит за Кайрином и у Кари. — Отлично! — поднялся Клыкарь и догнал напарницу. — Я хотел предложить пять. — На правах его толмача я заберу оставшиеся две. Они рассмеялись и уже обогнули устрашающие статуи, готовясь войти в зал, как раздался протяжный вой, на который мигом оглянулись несколько тхару. — Я разберусь, иди! — махнул Клыкарь, вынимая из сумки мясо. Забыл задаток оставить. Ашри вошла в зал. Просторное помещение с блоками из белого камня, выставленными кругами в центре. Вокруг бродили тхару, склонялись, разглядывали, чуть слышно выражали свой восторг или вовсе зачарованно молчали. Тусклый свет лился из банок с альвиями. Мерцали в тусклом свете перламутровые фрагменты, украшающие стены а в выдолбленных прямо в камне нишах сверкали голубым, синим, фиолетовым разнообразные существа и предметы из азуритового камня. Зал был похож на сокровищницу, но только охраны, запоров и сундуков тут не было. Лучше всяких замков все эти богатства хранили слова и веровых силу. Выбитые в камне надписи рассказывали о проклятии, которое обрушится на всякого, осмелившегося прикоснуться к чужому. «Как же их тут много!» — прошептал Ашри. «Почему их не забрали?» «Не смогли!» — ответила девушка рядом. Ашри глянула на нее. Высокая светловолосая лати в разноцветном покрывали тонкой шерсти. Маленькие широко расставленные глаза внимательно смотрели, изучали. Удивительные глаза — бирюзовые с золотыми крапинками. Этот зал был создан после битвы за плоты. И первых у кари принесли те, чьи родные не вернулись из пасти бездны. — Как печально! — вздохнула Элвинг, и вдруг ощутила сладкий привкус на языке. От незнакомки пахло карамелью с легкой ноткой горчинки, а еще розами. — Но откуда вы знаете? Вы не, не похожа на местную? — улыбнулась Аллате и представилась. — Карумай Наске. Я историк из империи дракона, изучаю мир, которого нет. Она снова улыбнулась, заметив недоумение Элвинг. «Период до катаклизма». «А-а-а!» протянула Ашри, удивляясь необычному акценту Наска, звучащему для нее как диковинная мелодия, не ломающая слова, лишь создающие некое послевкусие, туманное эхо, отраженное от свода этого синего храма. «А я вот гуляю по развалинам мира после катаклизма». Девушки улыбнулись друг другу как пара лесных котов, случайно столкнувшихся у ручья. Историк деликатно промолчала на тему того, что для прогулки у Элвинг слишком много ножей, а Ашри не стала спрашивать, какое дело Империи до фигурок и мифов в день накануне открытия врат к артефакту. Ведь все на самом деле могло оказаться лишь случайностью. Вот только в простые совпадения Ашри давно не верила. «А почему это место назвали залом птиц?» — спросила Элвинг. Наска посмотрела вверх. Душа, как птица, стремится к свету. Но мы забываем, что есть великое множество детей ночи, для которых тьма стала домом и наполнила их крылья силой и смыслом. Ашли посмотрела туда, куда указывал историк. Покатый свод уходил высоко вверх, и на нем черными и белыми пятнами были изображены птицы. Узор шел по кругу, повторяясь и наслаиваясь, так что чем выше, тем крупнее становились птицы, пока не превращались в одну, наполовину черную, как тьма, наполовину белую, как свет. Это изображение вызывало тревогу. Распахнутые крылья, раскрытые в крике клювы, алые шарики в них. Не сразу Элвинг поняла, что эти красные шарики — вырванные глаза. Все птицы были слепые, у каждой в клеве покровавые жемчужины. От созерцания этого по у Ашри закружилась голова, и даже почудилось, что вся стая медленно опускается на нее. — О, ты в порядке? — клыкарь положил руку на плечо Элвинг, и морок отступил. Ашри огляделась, ища новую знакомую, но та уже ушла. Тут была девушка-историк из империи. Она рассказывала о птицах. Клыкарь посмотрел вверх, окинул потолок взглядом и похлопал подругу по плечу. — Жуткие мотивчики. Прям ловцы кровавого жемчуга. — Не хотел бы я такое ожерелье, — поежилась Элвинг. Они вернулись в галерею и нашли лестницу, ведущую наверх. И вот уже совсем скоро Бист и Элвинг оказались на третьем ярусе. — Может, стоит забраться повыше? — предложила Ашли. Клыкарь не возражал. Чем выше, тем меньше желающих, да и обзор лучше. На восьмом ярусе оба выдохлись и решили, что идеальнее место не найти. Кроме того, прочие зрители выше шестого не поднимались. «По числу лун праздника», — пошутил Ашри, усаживаясь на камень и приваливаясь к колонне. «Почти как на развалинах лантру, только без моря», — клыкарь сморщил нос. «Ага». Как в башне Орма, только без башни я бара. А теперь рассказывай, что произошло, и не ври, что все в порядке. Аш и не собиралась лагать. Она без утайки выложила все. Ну, почти все. Рассказ о старухе звучал нелепо, но Клыкарь даже не улыбнулся, не отпустил никакой шуточки и даже не хмыкнул. Он слушал внимательно, не перебивая. А когда Элвинг замолчала, то просто сказал... «Знаешь, и мне есть что тебе рассказать. Но сразу предупреждаю, если засмеешься, я сброшу тебя вниз». Бист сурово зыркнул. Он не стал говорить обо всем и копать пески Аратоса, не упомянул незнакомку Тау и много о чем умолчал. Но о том, что произошло этой ночью, когда, закончив смотреть выступление обворожительных танцовщиц, он отправился искать напарницу, граф поведал. Славно платил доверием за доверие, рассказом за рассказ. Пока искал тебя, чуть не затоптал старика в трухлявом плаще. Выкатил с под ноги, как дым трава, с торчащими перьями. Раскинул свои кослявые руки, как пугало в огороде. И давай завывать на все голоса. Шаг ступить не дает, вращает глазами, как рыба. Звенит пузырьками и все о золотом зелье кричит. Колыкарь поморщился, будто воспоминание было кислее моргу. Чтобы избавиться, я согласился купить этот пузырек. А он возьми и заломи цену в дракон. Я его отпихнул, а он мне в спину мерзким таким голосом, как заскулит: «Стоит ли жизнь дракона? Стоит ли дракон жизни?» Граф потер переносицу. И знаешь, по хребту мороз пополз, и мысли дурацкие. А что если... А этот мешок костей все верещит. Чарная птица уже расправила крылья. Ашри вздрогнула, стиснув зубы. Но граф не заметил. Короче, вот, из бист и достал из-за пояса крохотный флакончик. Внутри в свете звезд вспыхнуло жидкое золото. Мое личное золото дураков. — И правда, — согласилась Ашри, поспешно добавив, — драконья цена. — А от чего оно? Или для чего? Старик сказал, что когда других вариантов, кроме как умереть, не останется. — Хочешь, считай память? — предложил Элвинг. Махнул головой Бист. Не хочу узнать, что это подкрашенный навозкулу. Вдруг придёт спить. Не говори так. Ашли вернула зелье и сжала руку напарника в своих ладонях. Ведь на каждом празднике полно мошенников и сумасшедших. Ну и еще, она хитро улыбнулась, у тебя шапка приметная. На лице Грава промелькнуло удивление. Элвин к тем временем отстранилась и посмотрела вниз. Праздник продолжался, площадь бурлила весельем, а фонтан выбрасывал семь струй хрустальной воды, сверкающих в свете фонарей, словно россыпь драгоценных камней. Клыкарь спрятал золотой во всех смыслах флакончик в карман, подумал, стянул и шапку, затыкая в сумку на поясе, а после, глянув на напарницу, сказал — Так что не только у тебя, пепельная птичка, случаются потемнения, рассудка и дурные дни. Но если мой рассказ выйдет за пределы этих развалин, я никогда больше не буду платить за тебя в кабаках». «Это слишком высокая цена, чтобы я рискнула», — хитро улыбнулась Элвинг. «Все, что случилось в Тирха, останется в Тирха», — она подставила мизинчик. Клыкарь усмехнулся и скрепил договор. — Но тебе не кажется, что мы влипли во что-то большее, чем просто заказ? — спросила Ашри. Граф промолчал. — Тебе не кажется, что мы даже не знаем, куда и зачем идем? — Так если б знали, то идти был незачем. клыкарь поднял бровь. — Артефакт, о котором все знают наверняка, это уже добытый артефакт. Такие не находят, а воруют. А мы с тобой вроде пока не воры. — Пока не представилось действительно стоящего случая, — усмехнулась Ашри вспоминая рубиновый хронограф на башне Орму. — В любом случае, клыкарь порылся в сумке и достал небольшой бледно-серый фрукт. — У нас есть вполне четкие ориентиры. Место с условной картой и вещь, которая по итогу будет спрятана в тайнике. Граф протянул Элвинг сушеный сморщенный колобок, который на вкус оказался вполне ничего, сладкий и с дымком. — Слушай. Ашри перестала жевать. — А почему этот коготь никто до нас не добыл? — Так и мы еще не добыли, — напомнил клыкарь. — Ну, все же. Граф некоторое время раздумывал, потом озвучил давно тлеющие подозрения. — Кто умеет считывать шепот вещей? Элвин к на миг глаза, перестав жевать. — Думаешь, он знал? Под «он» она подразумевала таинственного заказчика, а подзнал то, что ее участие в этом деле было. Неизбежно. Я, конечно, лучший следопыт. Ты да еще и красив, умен, силен, блеснул клыками граф, но твои способности уникальны. Разделай раз артефакт, скрытый под толстым слоем времени, то ты и есть ключ. И то, что кругом печать забвения, явно неспроста. Второй, задумчиво произнесла Элвинг и пояснила. Второй ключ после книги. «Помнишь строку в триадах слов, которая не вписывалась?» Ашри порылась в сумке и достала помятый листок. Перехватив удивленный взгляд напарника, она лишь повела плечами. «Ну а что, нельзя же было оставить все наши разгадки без присмотра?» Вот, Элвинг нашла строку и прочла. «Книга, пламя, камень». «Надеюсь, камень — это не я», — рассмеялся клыкарь. не отмахнулась Ашри. «Раньше бы я сказала...» что тебе больше подошло дерево». «О, я вырос в твоих глазах интеллектуально». «Но теперь я считаю, что твой знак — арфа». Элвинку вернулась отброшенной в нее косточки. «Или флейта». Еще одна косточка пронеслась мимо, просвистев у ее уха. «Это ты у нас со свистулькой ходишь?» Прицелившись, клыкарь запустил еще одну семечку из огрызка. «Это не свистулька!» Ашри подняла указательный палец. «А средство — усмирить мысли». «Было бы чего усмирять». Вернул должок граф. «Ну, спой!» Элвинг скорчила молящую мордочку. «Ты же не отстанешь, вздохнул Клыкарь. «Нет!» — оживилась Ашри, почти хлопнув в ладоши. «Чем хуже для тебя!» — рассмеялся Бист. «Страдай!» «Но ты сам сказал, что мечты сбываются!» — не сдавалась Элвинг. «Так и есть! Вон тому доказательства!» Клыкарь показал вниз где в сумраке около стены чуть заметной бурой точкой лежал нук, охраняющий игрушку. — Твой лимит исчерпан. — Но ты же схитрил. — недоказательно! Усмехнулся граф, прищуриваясь, чтобы рассмотреть действо, происходящее внизу, там, где среди ярких полос огней бурлила жизнь. Кажется, Саат опять был прав. Ашри закрутила головой, глядя то вниз, то в небо, то на набистое. И тут вся площадь расцвела, как поле алых и белых цветов. Сотни фонариков оторвались от земли и заскользили вверх. Они поднимались все выше, отбрасывая красные янтарные блики на белый камень гор. «Как красиво!» — прошептала Ашри. Это было похоже на пузырьки воздуха, летящие к поверхности, на снег в перевернутом стеклянном шаре. Небо начинало бледнеть и вместе с этими кровавыми брызгами света Алая Заря коснулась западных галерей. Ашри повернулась к клыкарю, и их взгляды встретились. Элвинг смотрела, как желтые кошачьи глаза бисто теплеют, и это тепло проникало в самое сердце. На дне этих глаз отражались плывущие в бездну огни тающей ночью. Элвинг протянула руку и коснулась щеки Биста. Сердце замерло, мир перевернулся. «Тьма — это свет!» — прошептала Элвинг, и ее глаза вспыхнули. Клыкарь накрыл ее руку своей и ощутил пульсацию пламени в кончиках ее пальцев. «Это не закат!» — улыбнулась девушка. «Мир легенд перевернут. Все не то, чем кажется!» — Ашри рассмеялась. Граф непонимающе смотрел на нее. «Это рассвет, клыкарь! Рассвет!» Она вскочила и, ухватившись за выступ на колонне, буквально свесилась над пропастью, указывая в небо. «Смотри!» Фонарики все летели вверх, окрашивая почти белые пряди Элвинг в красный. На ее спине алыми глазами блестел дракон с рукояти кинжала. Среди этих выщербленных временем и песчаными бурями камней девушка казалась особенно хрупкой. С одной стороны, граф испытывал непреодолимое желание сгрести Ашревохапку, убрать от края пропасти, не дать сорваться вниз, а с другой начинал понимать то, о чем она говорит, и соблазн встать рядом и сделать шаг в неизвестность был велик. Клыкарь поднялся и посмотрел в небо на заходящую луну, багряную, налитую кровью. Орт пронзает Дархитау на рассвете, разрывая тьму и восьмую луну сказала Элвинг. — Всю ночь алая луна висела над нами. Всю ночь плыл кит, и в чреве его тлел ортас. Значит, у нас нет в дня, — ответил граф. — Да, — энергично закивала Элвинг. — У нас, похоже, вообще времени не осталось. Ашри наклонилась чуть больше, чем следовало. Камень под ногой соскользнул, но граф успел подхватить ее и вернуть потерянную опору. Они смотрели, как восходящее солнце лишало луну крови, Как протягивала лучи сквозь белый камень и касалась галереи напротив. Свет разбивался на ленты, освещая колонны. — Семь оплотов, клыкарь! Семь столпов света! И восьмой — тот, что тенью отброшен в бездну! Сердце аж ребешено стучало, и граф слышал его, продолжая держать ее, не отпуская. — Мы смотрели в небо, ответ — на земле, — бист указал вниз. — Тень! — — Черная птица уже расправила крылья. Свет торта разгонял мрак, выхватывая кусок за куском. Ночь отступала, рвалась на части, отползала, пытаясь укрыться у подножия гор. Черные и белые птицы сражались за тхару, а в центре алым глазом сверкал фонтан, чьи струи, словно семь башен Золотого Града, тянулись к небу. «Оно там!» — аж резжала руку Грава на своей талии. «Я его вижу!» Тьма и свет вцепились в вырванное око, раскинув крылья, и только Элвинг видела Дархитау. Великий кит смотрел на нее, и этот взгляд был ей знаком. Она слышала его голос, и этот зов перекрывал все вокруг, оттесняя все иные мысли и чувства. «Мы должны спешить!» Ашли развернулась, оказавшись в объятиях Грава, и заглянула ему в глаза. Или сейчас, или никогда. Я вижу путь Таусилури. Бумажные фонарики продолжали лететь вверх. Белый камень Анхар наливался кровью, а тьма клубилась в забытых галереях и заброшенных коридорах старого тирха, тьма, которая плащом укрывала всякого, кто желал остаться незамеченным. На восьмом ярусе галереи, никем не замеченная, стояла Карумай Наская. Она куталась в тонкую разноцветную накидку и улыбалась. Иллюзия расползалась, стирая яркие узоры и обращая их в темные одежды. Золото волос потемнело и обернулось врановым крылом, и лишь бирюза глаз осталась прежней — океан со сколками звезд. Когда из мрака вынырнула костлявая когтистая лапа и легла на плечо Тау, Дартау Аутиро не удивилась. Лишь сделала шаг назад, и тьма поглотила ее без остатка.